Глава 103. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. «Отлично!» — сказал Дервиши. «На создание бомбы понадобилось меньше двадцати минут». «Не сомневался, что успеешь. Дритон Нано или Липрек и Джорджи Дервиши...» Наблюдали за тем, как Лука-Лебедев аккуратно выжал суперклей вдоль задней части Самсунга, затем прижал фальшивую батарею, сделанную из черного пластика, и положил телефон на стол. «Нужно две минуты, чтобы прихватилось». «Ты уверен, что взрывчатки достаточно?» спросил Дервиши, прикуривая новую сигару. Лебедев одной рукой скручивал сигарету. «Пожалуйста, не кури!» Лука нахмурился. «Но вы же курите, мистер Дервиши!» Джоркши вырвал из его ладони недоделанную самокрутку и бросил на пол. «Не хочу, чтобы твое дешевое дерьмо забивало запах моей гавайской сигары!» «Ясно!» Настало неловкое молчание. Лебедев гневно посмотрел на босса. И Дритону на мгновение показалось, что русские сейчас ему врежут. Дервиши с важным видом ткнул себя в грудь. «Пока я тебе плачу, будешь делать то, что велено». «Понял!» Лебедев не сводил с него яростного взгляда. «Так ты ответишь на мой вопрос, Лука? Взрывчатки в телефоне хватит, чтобы снести дом?» «Давайте попробуем». Губы Лебедева растянулись в злобной ухмылке. «Сейчас засуну тебе в задницу и попробуем!» Дритон посмотрел на стоявших рядом мужчин, стараясь, чтобы они не заметили его презрения. Он презирал Ильи Прека, который решил, что может пронести бомбу на футбольный стадион, презирал Луку Лебедева, который создавал губительные вещи, а больше всего презирал мистера Дервиши, самоуверенного кровожадного монстра, Джоркши поймал его взгляд и улыбнулся. «Мой верный Дритон, убивший троих человек, что перешли мне дорогу!» «Мистер Дервиши, вы обещали дать денег и отправить меня домой на личном самолете, если я все сделаю». «Обещал Дритон. Еще одно задание...» и ты полетишь на родину. Мы так не договаривались. Вы дали мне бесса. Я сказал, что отправлю тебя домой на личном самолете. Все в силе. Вы ничего не говорили про еще одно задание. Нарываешься на ссору? Тебя что-то не устраивает? Давай, вперед! Я тебя не задерживаю. дритон колебался. Ему очень хотелось уйти, но он понимал, что находится во власти мистера дервиши Босс сразу сообщит пограничникам, если уже не сообщил его имя и другие данные. Существовал лишь один безопасный путь на самолете мистера Дервиша из местного аэропорта, где никто не будет задавать неудобных вопросов. Он дал Дритону Бесса. Мистеру Дервишу можно верить. Я согласен. Неохотно ответил Нано. «Конечно!» Дервиш с улыбкой показал на заправленный взрывчаткой телефон. «Я хочу, чтобы ты отправился к моему дяде Эдди Констандину. Отнеси ему мобильник и скажи, что это надежный аппарат, по которому я свяжусь с ним, чтобы предложить перемирие». Босс протянул бумажку с адресом Констандина. дритон нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Оставь телефон у него и скажи, что я позвоню. Потом, когда отъедешь, отправь на этот номер сообщение». Дервиш улыбнулся и выдул идеальное колечко дыма. «А вдруг кто-то случайно пришлет сообщение, пока я буду в пути?» спросил Дритон. Сдерживая гнев, Лебедев ответил всё надежно». Нужно отправить одну и ту же смс-ку три раза подряд в течение 60 секунд. Упустишь время? Начинай все сначала. Проще простого. Лука сверкнул металлическими зубами. Сохрани номер в своем телефоне. Дритон ввел цифры с листка в свой мобильный. А что делать, если вашего дяди не будет дома, мистер Дервиши? Мой дядя редко выезжает, только на футбольные матчи. Он прикован к инвалидному креслу и страшно боится врагов. «Держи!» — Лебедев подал телефон Дритону. Тот настороженно взял его и положил в верхний карман мотоциклетного костюма. «Предупреждаю, не роняй свой байк или сам мобильник, иначе от тебя останется большая вмятина на дороге». Дервиши и Лука ухмыльнулись. Напиши мне, как только все сделаешь, попросил Джордж Джи. Самолёт будет ждать. Я пришлю информацию о том, где найти пилота. Дритон пристально наблюдал за боссом и увидел, как Дервиши бросил взгляд на Лебедева. Тот улыбнулся в ответ. Нана стала не по себе. Он надел шлем, вышел на улицу и остановился рядом с фургоном, Hyundai и большим черным Мерседесом в лучах вечернего солнца. Посмотрел вокруг и задумался, можно ли доверять мистеру Дервиши. Ему не понравилось, как босс переглянулся с русским. Дритон ввел полученный адрес в навигатор телефона, сел на мотоцикл и медленно проехал сотню ярдов. остановился Не глуша двигателя опустил ноги на землю. У него в кармане бомба. Если он выполнит задание, то какой смысл боссу отправлять его на родину? Никакого. Дриттон обвел взглядом дорогу и заметил синий ягуар, который уже стоял на парковке, когда он приехал. Однако за ягуаром появился еще один темно-серый автомобиль. Странно. Может, не стоит волноваться? А может, и стоит. Проехать кругом и посмотреть, последует ли за ним кто-нибудь? Если это копы, то каким образом они так быстро на него вышли? Черт! Он завел байк и уехал тем же путем, каким прибыл сюда. БМВ, стоявший рядом с Ягуаром, не двинулся с места.